Энди Чижевский и Сьюзан Кэррингтон В 1977 году в Лондоне открылся клуб «Рокси». Он просуществовал всего лишь один год, но именно в нем родилась музыка, получившая название «Панк». Чижевский и Кэррингтон были его создатели. Рассказывая о зарождении английского рока, Энди и Сьюзан – говорили о том как в послевоенной чопорной англии с ее неулыбчивыми застегнутыми на все пуговицы и одетые в котелках мужчинами в котелках и холодными сухими женщинами непонятно откуда брались дети накапливалось неприятие принятых правил и стандартов которое прорвалось прежде всего в музыке вроке но рок шкурвился говорит энди и появилось новое поколение, которым и все-все обрыдло, и выражалось это во всем — вызывающей одежде, крашенных волосах, майкапе, поведении, наркотиках и, конечно, панки Я помню, как нечто похожее происходило в Союзе, именно в музыке, появление полузапрещенных, полуразрешенных джаз-клубов, зарождение андеграунда.